Часть третья. Глава первая. Стянув с головы полотенце, Варя опасливо посмотрелась в зеркало. Надеясь на лучшее, она по новообретённой привычке всё же готовилась к худшему. — Что скажешь? — спросила у неё Арина, посиживающая на краю ванны в ожидании вердикта. — Вроде неплохо, — неуверенно протянула та. — Неплохо. «Да просто шикарно!» Сорок минут назад подруга выкрасила отросшие волосы вари в холодно-бежевый цвет. «Выглядишь стильно, по-московски». Лучше комплимента нельзя было придумать. И Варя, наконец, улыбнулась. «Не думала я, что мне пойдут светлые волосы. А я всегда знала, что тебе необходимо уходить от тёмного шоколада. Этот цвет тебя простил». Она встала и взялась за фен со словами. «Сейчас высушим волосы, и станет ещё лучше смотреться». Парикмахерские процедуры они проделывали в квартире Беллы Григорьевны. До этого наводили в ней порядок, но управились только с кухней. «Хорошо, что не к спеху!» — пыхтела Ари, утирая пот со лба. Она взяла на себя самое сложное — удаление застарелых жирных пятен со всех поверхностей. В противном случае пришлось бы нанимать клининг, потому что ты у меня единственная подруга, которая не боится грязной работы. Плохо то, что я с ней справляюсь, не акти как. Не наговаривай на себя. Раковину тёрла-тёрла, а она всё равно жёлтая. Пржавела, что поделать. Но это ничего. Впоследствии сменю. Пока же буду довольствоваться имеющейся обстановкой. Квартиру, которую Белла Григорьевна завещала мадам Гусыни, Ари уже видела своей. «Коль мать тоже не хочет делить с ней кров, значит, отселит». «Наивная какая», — усмехалась Софья Петровна. «Как только Лариса, или как вы её называете, мадам Гусыни, вступит в права наследования, квартиру продаст». «Оставив аре без жилья?» — недоумевала Варя. «Разве мать может так поступить с единственной дочерью?» «Смотря как та будет себя вести». «Как надо». «Скромнее и уважительнее». Лариса два года за слепой старухой ухаживала. Капризы её терпела. По звонку бежала среди ночи, чтобы таблетку дать. мыло уколы до клизмы ей ставила. Ещё и хоронила на свои». Не забыла добавить, Софья Петровна. «А чем ей Арина помогла?» «Правильно, ничем». «А теперь квартиру у матери даже не просит, а требует. Нахалка». «Пожалуй, вы правы», – пробормотала Варя. «Теперь она посмотрела на ситуацию с другой стороны. Но зачем же продавать такую прекрасную квартиру? Чтобы дочку без всего оставить? В наказание за наглость?» «Насколько я знаю, Лариса намерена купить две студии в спальных районах. Если Ари будет себя правильно вести, одна достанется ей». «Не хочу я студию в спальном районе», — заявила та, узнав о планах матери. О них ей, естественно, поведала Варя сразу после разговора со своей квартирной хозяйкой. «Мне нужна Сталинка недалеко от центра. Квартира Беллы подходит идеально, и я останусь в ней». «Как ты переубедишь маман?» «Стану заинькой». «Получится». Сомнением протянула авария Лариса и Саре не ругались, но и общаться дольше десяти минут не могли. Кто-то из них разворачивался и уходил, чтобы не доводить до скандала. «Если нет, забеременею». «Не выкинет же она дочь на сносях из квартиры». «На улицу?» «Нет». «В студию?» «Переселят». «Вдвоём нам там будет тесно». «Ты пойдёшь на такой ответственный, я бы даже сказала, судьбоносный шаг ради жилья?» «Ради него жизни отбирают, а я хочу дать». Она говорила весело, и Варя решила всерьёз не воспринимать слова Ари. «Проблема лишь в кандидате в отцы, никого на примете. Но, надеюсь, ты не будешь против, если на его роль я рассмотрю твоего дружочка?» «Тошу? Ты шутишь, надеюсь?» «Ты покраснела!» — хохотала подруга. «Значит, против. И сама на него вида имеешь». «Не неси чушь. Мы просто друзья». «Он влюблён в тебя, дурочка!» «Ничего подобного». Варя даже мысли об этом не допускала. Наверное, потому что та до холода в кончиках пальцев её пугало «И вообще не переводи тему. Мы начали с того, что ты должна поработать над отношениями с маман». «Я же сказала, попытаюсь». И не обманула. Ари стала внимательнее к родительнице, терпимее. А когда та сообщила, что хочет организовать поминальный обед на девятый день, вызвалась помочь. Ещё и уборку квартиры на себя взяла. «Как поминки пройдут, я в эту хату перееду», — сообщила подруге Арина. «Что квартире пустовать?» «Это законно». Дверь опечатывали после похорон Беллы Григорьевны. Но они надорвали ленту, и это тревожило Варю. Она была и оставалась страшной трусихой. «С участковым я договорюсь», — отмахнулась Ари. «А за полгода и маман обработаю. Так что мы с тобой, подружка, станем соседками». «Здорово!» — искренне радовалась Варя. «Сможешь у меня ночевать, а позже, глядишь, переедешь». «И тебе так лучше будет, и то Этим мечтам Ари предавалась, пока красила волосы Варвары в холодный беж. На завтра у неё был назначен очередной кастинг, и хотелось произвести впечатление на директора. Актёров набирали для съёмок рекламы молодёжного бренда одежды. И Варя с её бэйби-фейсом хорошо бы вписалась в массовку. Когда волосы были уложены, в дверь позвонили. «Откроешь?» Спросила Ари, взявшаяся за мытьё баночки, в которой разводили краску. «А если это участковый?» «Нет, я боюсь. Иди сама». Чертыхнувшись, Ари сдёрнула с крючка полотенце и пошла открывать тому, кто надавил на звонок уже второй раз. «Здравствуйте». Услышала Варя мужской голос и зачем-то спряталась за трельяж посуду, в котором им ещё предстоит перемыть. Пока они справились только с той, что в кухонных шкафах. «Могу я увидеть Беллу Григорьевну?» «Увы, нет». «Она переехала?» «Не участковый». Поняла Варя и вышла из укрытия. Белла Григорьевна скончалась. Ответила на вопрос визитёра Ари. «Завтра будет девять дней, как». «Как жаль». «А вы ей кем приходитесь? Могу я узнать?» «Мы с мамой ухаживали за ней последние годы. Хоронили тоже мы». Легко разделила с матерью обязанности Ари. «Заходите, я вам всё расскажу и чаем напою индийским». Остался от Беллы Григорьевны. Серебряный сиким. Она его обожала. Гость переступил через порог, и Варя, наконец, его рассмотрела. Мужчина средних лет в свободном голубом костюме. Он выглядел элегантно. Скуластое лицо с большими карими глазами и тонким носом с горбинкой. Густые седые кудри, борода. Волосы на голове удлинённые, на лице подбриты в форме эспаньёлки. Морщинки у глаз и на переносице. На шее шрам, под ним толстая золотая цепочка. Она портит элегантный образ, придаёт ему цыганщины. «Шарф ему повязать», — подумала Варя. «Он и шрам закроет, и шейку придаст». «Добрый вечер». Поприветствовал её мужчину, чуть наклонив голову. «Если я вам помешал, прошу прощения». Только тут Варя сообразила, что предстала перед ним в трусах и майке. Халат она сняла, чтобы не запачкать. Ойкнув, она убежала одеваться. «Меня Ариной зовут». Представилась гостью подруга. А нервная девица — Варвара. «Мы в квартире порядок наводим». Мужчина назвался Яковом. «Без отчества» хотя девушкам он годился в отцы. «Кем вы, Белли Григорьевне, приходитесь?» — спросила Варя, вернувшись из ванной в халате, застёгнутом на все пуговицы. «Родственникам». Ари напряглась. Только этого не хватало. Как она знала, родственники покойного могут оспорить даже нотариально заверенное завещание. «Но некровным», — добавил Яков. «Был женат на племяннице Беллы» которая умерла, уже с ноткой облегчения проговорила Ари. Тот кивнул. «У Беллы, насколько я знаю, никого из близких не осталось. Так что квартира ваша». И проницательно посмотрел на Ари. «Вы ведь об этом беспокоитесь». Она отвечать не стала, занялась чаем. А в Арию разбирала любопытство. «Когда вы последний раз виделись с Беллой?» Полтора десятилетия назад, перед моим отъездом за границу. Он не стал садиться на предложенный табурет, а попросил разрешения пройтись по квартире. Ари не возражала. «Я часто бывал тут», — рассказывал Яков, вызвавшийся сопровождать его в Ари. «Имел честь быть учеником Беллы, а только потом стал зятем. Или мужа племянницы иначе называют». Она была потрясающе интересным человеком, но и сложным. Немногие находили с ней общий язык. Тем временем они прошли в комнату, в которой Белла обитала последние годы. Во вторую она изредка захаживала, но только из-за балкона. На нём она гуляла. Здесь все стены были завешаны фотографиями в рамках. Их сняли после смерти Беллы Григорьевны. Первое, что спросил Яков, когда осмотрелся. Нет, она сама это сделала. Ещё до того, как ослепла. Назвала пылесборниками и свалила в коробки. Жаль. Я бы посмотрел на них. Это можно. Их не выкинули, а перетащили в кладовку. Она поманила его за собой, и вместе они сняли крышки с нескольких коробок, пока не нашли ту, в которой лежали рамки. Все они оказались одинакового размера и цвета. Под их стёкла были вставлены фотографии и вырезки из газет разной степени бледности. На самых старых изображение едва различалось. «Вот это моя любимая», — сказал Яков, протянув Варе хорошо сохранившийся портрет. Видно, всегда находился в тени. Это обложка журнала «Советские шахматы». В нём и статья была о ней посвящалась победе Беллы на чемпионате СССР. «А она была красоткой», — удивилась Варя. «Скорее, интересной женщиной». Поправила её Арина, заглядывающая подруги через плечо. С шиком и шармом. «Да, вы правы», — согласился с ней Яков. И она долго такой оставалась. До гибели сестры и племянницы... Проявила осведомлённость Ари. От горя подурнела. Стала равнодушной к своему внешнему виду. Она резко замолкла, когда увидела, как изменился в лице господин Аскеров. «Извините, что напомнила о трагедии». Пробормотала она после того, как сообразила, с кем обсуждает внешность соседки. «В этом доме все в курсе, что случилось с моей женой и тёщей». Белла Григорьевна сказала, что они попали в аварию. В них пьяный водитель врезался. «Но не будем о грустном», — жалобно проговорила Варя. Ей было жаль и сестру, и племянницу, и Беллу, но больше Якова. Его глаза наполнились такой тоской, что её увлажнились. «Давайте посмотрим вот на эту статью». И сунула Аскерову первую подвернувшуюся рамку. В неё целиком была вставлена иностранная газета. Не знаете, что в ней написано? Перевести не смогу. Тут на хинди, которым я не владею. Но я знаю, что в статье освещается приезд группы молодых шахматистов из Индии в Москву. Белла с ними проводила сеанс одновременной игры. «Длинный так на неё смотрит», — хихикнула Ари. Она имела в виду очень высокого мужчину в тюрбане, который стоял с краю, но взором был обращён на центральную фигуру, а конкретнее — советскую шахматистку Левину. «Не очень-то он и молод», — сказала Варя, заметив седину в его бороде. «Это руководитель группы», — пояснил Аскеров. «Зовут Раджеш, фамилию не помню». «Бэлла долгие годы с ним переписывалась». «Благодаря ему полюбила чай, который вы для меня заварили». Раджеш передавал его ей через студентов, что приезжали к нам учиться. «Он был влюблён в Беллу?» «Не думаю. Он был очень набожным и глубоко женатым. Но он восхищался Беллой. Это очевидно. Он вернул рамку в коробку, а другие доставать не стал. «У меня нос чешется», — сказал он. «От пыли. Предлагаю покинуть кладовку». «Как раз и чай заварился», — кивнула Ари. Они вернулись в комнату, куда на тележке был привезён чай. Аскеров взялся за чашку, а Варя решила подождать, когда остынет. Себе же Ари взяла из холодильника колу и пила её прямо из банки. «Ещё живо, надо же», — сказал Яков, тронув кресло-качалку за ручку. Оно протестующе заскрипело. Единственный предмет мебели, что Белла перевезла из коммуналки, в которой жила с сестрой. А до этого ещё и с отцом и тёткой. Эту квартиру она получила, когда стала чемпионкой СССР. Он перевёл взгляд на шахматы. А их было тогда же подарила самой себе. «А эту фигуру?» — спросила Варвара, взяв с доски белого ферзя. «Вы знаете, кто её подарил?» «Кто-то важный. Она с ней как с писанной торбой носилась. Он чуть сдвинул брови, будто что-то обдумывая. Я правильно применил выражение?» Девушки кивнули. «Для неё эта королева была символом. Она как будто отождествляла её с собой?» «Пожалуй. Пэлла рассказывала мне, что была дважды влюблена. В кого?» «Если вы, Варвара, имели с Беллой продолжительную беседу, то должны знать, что она её строила довольно странно. Вроде откровенничала, а по факту...» «Никаких фактов!» «Нашла определение Варя. Обо всём и ни о чём. Туманно, загадочно, витиевато, она вещала о событиях и людях, о которых я так ничего конкретного и не узнала». «Как и я». О том, что важно, она помалкивала. Она как будто начинала говорить вслух, но заканчивала про себя и переставала замечать собеседника. Варвара вспомнила о чае и взялась за чашку. «Но я ей посторонняя, а вы всё же родственник, пусть и некровный». Даже с родной сестрой и племянницей она не делилась сокровенным, всё переживала в себе. «Обычно такие люди ведут дневники», — подала голос Ари. «Не представляю Беллу за написанием их. Мне кажется, если дневник и был, то вёлся здесь». И постучал пальцем по виску. У Белой Королевы была феноменальная память, и в голове она держала все сыгранные партии. До последних дней она играла в шахматы мысленно. Не удивлён». Такая крохотная, просто птичка. Она вмещала в себя целую вселенную. Так про Беллу говорил один наш общий приятель. Хороший писатель-фантаст и неважный шахматист. И добавлял. Внутри она гораздо больше, чем снаружи. На этом он решил закончить визит. Допив чай, поблагодарил за него и сообщил, что уходит. «Могу я забрать себе кое-что на память о Белле?» Спросил он уже в прихожей. «А что вы хотели бы?» Арина своего упускать не хотела, и всё, что может представлять материальную ценность, планировала распродать. Обложку журнала «Советские шахматы». «Можно без рамки? Я всё равно её выкину». Арина в этом не отказала. А пока Яков освобождал портрет от обрамления, Варя смотрела на него. «Вы хотите что-то узнать у меня?» Поднял на неё глаза Аскеров. «Зачем это вам?» Спросила она, но не то, что хотела. «Есть у меня знакомый художник, который пишет бесподобные портреты по фотографиям. Повесите у себя дома?» «Нет. В шахматном клубе, который только сейчас решил основать. Я назову его «Белая королева». Он бережно сложил глянцевый листок с портретом и убрал в нагрудный карман». «Получается, я единственный, кто может сохранить память о Белле». Когда Аскеров ушёл, Варя тяжко вздохнула. «Печально, правда? Когда тебя даже в последний путь проводить некому, кроме соседей?» было и соседей бы не пустила на свои похороны. Это маман моя их созвала. Как и на поминке Почему я и ругаюсь с ней?» Арина села на любимого конька, и Варе оставалась только кивать, соглашаясь с тем, что мадам Гусыня — несносная женщина. Про себя же она думала совсем о другом. Но не о белой королеве, ушедшей из жизни в полном одиночестве, а о Якове. Он хоть и не кровный её родственник, но похож в главном. Внутри он больше, чем снаружи. И хранил в себе какую-то тайну, о которой, возможно, знала одна лишь... «Белая королева».